Покушайте, отдохните хоть ночь, завтра назад. Но бугаи отмахнулись, уселись в сани. Я заплатил деду обещанные деньги и еще столько же за обратную дорогу. Бугаи довольно улыбнулись, кивнули на прощание, и сани тронулись. Интересные мужики. Я стоял на дороге и вспоминал, вот только слышал ли я их голоса.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 Золото сыпали в кожаные мешки и унесли в мой кабинет, поразмыслив чашу тоже. Накрыли стол, мы в том же составе уселись, все не спеша ели. Мы с Сидором выпили водочки. Я рассказывал, как добирался, какой дворец у шведского короля. Настя интересовалась, чем и как кормили. Сидор какое оружие видел.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 Когда мы с Настей удалились в свою спальню, она спросила, — Юра, а что мы будем делать с такой кучей золота? Не дай бог, проведает кто. Беды не оберешься. — Да кто проведает-то? Шведы уехали, возничий не знал, что в сундуке. — Сидор, ты и я молчать будем. Думаю, и Мишу особо предупреждать не надо. Он парень умный. —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 Широкой улыбкой. Он потирал руки, шмыгал носом И всем своим видом выражал желание услужить. Проводил меня в кабинет, Усадил в кресло, Сам присел на стул, Придвинулся к столу. Неужели еще одну партию камешков вывезли? Так вроде еще не весна? Да нет, Абрам, Посоветоваться приехал. Ты смышлен. — У тебя много родичей и единоверцев по всему свету. Подскажи, можно ли купить картины художников из Франции, Италии, Испании? Абрам изумленно глядел на меня. — А что, такие они имеют хорошую цену? — Не думаю. Просто хочу купить. Все равно твои приказчики будут в Амстердаме, в Париже, может, и еще где. Пусть узнают. Абрам долго думал. А фамилии у них есть? Записывай. Абрам приготовил перо, чернильницу и бумагу. Я стал диктовать. Ну, конечно, я не помнил, то из них, когда жил. Я не искусствовед. Просто перечислял фамилии, которые были на слуху. Ну, те, что помнил после посещения Эрмитажа. Рафаэль. Ван Гог, Леонардо да Винчи, Дюрер. Я назвал десятка-полтора-два фамилий. Абрам усердно скрипел пером. — И что? На это можно сделать деньги? — Абрам, а я похож на сумасшедшего. Он посмотрел на меня. — Пожалуй, нет. Посидел, повздыхал, поглядел на меня.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 — Спасибо. Достал кожаный кошель с серебром и отдал батюшке. Он пробормотал слова молитвы и перекрестил меня. На прощание спросил, а где хорошая иконописная мастерская? — Езжай в Сергиев в посад, там хорошие мастера. — Ну что же, и на том спасибо.